Земля. Земля. Я думаю о её больших, набитых людьми, шумных городах, в которых, наверное, скоро потеряюсь, исчезну, почти так же, как если бы совершил то, что хотел сделать на вторую или третью ночь, броситься в океан, тяжело волнуясь внизу. Я утону в людях. Буду молчаливым и внимательным. У меня будет много знакомых, даже приятелей и даже женщин. А может, и одна женщина. В некоторое время я должен буду делать усилия, чтобы улыбаться, раскланьваться, вставать, выполнять тысячи мелочей, из которых складывается земная жизнь. Потом все войдет в норму. Появятся новые интересы, новые занятия. Но я не отдамся им весь. Никогда. И никто, никто не будет иметь право осудить меня. Владислав Ветров Арман Джерханян Александр Филиппенко Александр Уилкин Татьяна Шпагина Спектакль Дмитрия Креминского по роману Станислава Лема Солярис Часть 1 Какая проблема 19 в 19:00 бортового времени я спустился по металлическим ступенькам внутрь контейнера. В нём было ровно столько места, чтобы поднять локти. Я вставил наконечник шланга в штуцер, выступающий из стены. Скафандр раздулся, и я не мог больше сделать ни малейшего движения. Готов, Кевин? Готов, Модда. Не беспокойся ни о чём. Станция тебя примет. Когда старт. Ага, уже лети, Кирилл. Будь здоров. Зеленоватый контур указателя размазан. Или маади. Оттука лети не по вертикали. 2 8. Оттука не по вертикали. 2 8. Я не ощущал страха. Не для того же я летел в такую даль, чтобы погибнуть у самой цели. Видимо, я не могу по горизонтали. 2 и 5 град. От комалее по горизонтали. 2 и 5 град. Станция Солярис. Станция Солярис. Сделать что-нибудь, кажется, я теряю стабилизацию. Станция Солярис, я Кирвин, приём. Я прозивал важный момент появления планеты.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 всё в порядке. Выходим к контрольной станции. Станция изолируется синим. Обязательно при посадке момент на маленьких ноженьках. Температура 10°C, 10°C, 25°C. Похоже, что говорила в терминале. Что на днях 10°C, 10°C, 4°C. Обычно, когда прибывает кто-нибудь новый, да ещё с земли, все, кто могут, бегут на посадочную площадку. Дальнейшее происходило очень быстро. До сих пор я только знал, что падаю. Теперь я это увидел. В смотровом окне заискрился ртутным блеском волнующийся до самого дымного горизонта океан. Тросы и кольцо парашюта мгновенно отделились и полетели над волнами, уносимые ветром. Последнее, что я увидел, были огромные решетчатые катапульты. и возносящийся, наверное, на высоту нескольких этажей, ажурный зеркало радиотелескоп. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Там крейсали. Ну, не знаю. Поправка очень. Каец. Полёд закончил было давно, что ли. Весь экран дышается. Либо по пути. Я стоял под огромной серебристой воронкой. Я осмотрелся. Свод зала изящной параболой подвёл вниз, переходя в трубу коридора. В его нишах возвышались груды баллонов, контейнеров, кольцевых парашютов, ящиков. Всё было свалено в беспорядке, как попало. из под гроду железных банок растекалась лужа маслянистой жидкости. Неприятный сильный запах наполнял воздух. В разные стороны шли следы ботинок, чётко отпечатавшихся в этой жидкости. Между жестянками, как бы выметенными из кабины, валялись ветки белой телеграфной ленты, мятые листы бумаги и мусор. Загорелся зелёный указатель, направляя меня к железной двери. Она была приоткрыта. Я вошёл внутрь. На грязном полу стояло пять или шесть механических подвижных столиков. Между ними несколько кресел. В одном из них сидел маленький изнурённый человек с лицом обожжённым солнцем. Кожа клочьями слезала у него с носа и щёк. Я узнал его. Это был Снаут, заместитель Гибариана, кибернетик. В своё время он напечатал несколько статей в Солеристическом альманахе. Раньше я его не видел. Снаут. Снаут он вздрогнул, как будто его ударили. Не знаю тебя, не знаю тебя. Что ты хочешь? Я всё ещё стоял посреди каюты. сна вот не спускал с меня налитых кровью глаз. Что с тобой? А. Будешь заботиться, да? Но почему обо мне? Я тебя не знаю. Где Гиборян? Гиба. Гиба. Я. Yeah. <звы> <звы> <звы> а ты пришёл к Гиборяну? Гибариану. Что ты хочешь с ним делать? Что ты городишь? Где он? А ты не знаешь? Он пьян, подумал я. Пьян до невменяемости. Приди в себя. Откуда я могу это знать, если только что прилетел? Что с тобой, Снаут? Что ты прилетел? Откуда прилетел? С земли. Может, ты слышал о ней? Похоже, что нет. Зимли? А. Или к небу. Так ты Кельвин? Да. Что ты так смотришь? Что в этом удивительного? И ничего. Ничего, ничего. Ничего. Ничего. Ещё не меня Кельвин. Извини. Это так, знаешь, просто от внезапности. Не ожидал. Как не ожидал. Ведь вы получили сообщение несколько месяцев назад, а моддер традировал ещё раз сегодня. Да, да, да. Да, конечно, только видишь ли здесь у нас некоторый беспорядок вижу. Трудно этого не видеть. Да, да. А может, может хочешь принять ванну? тиба освежит. Вот голубые двери на противоположной стороне. Спасибо. Я знаю планировку станции. А может ты Голодин? Где Гибарян? Он подошёл к окну, будто не услышав моего вопроса. За окном поблёскивали огромные хребты волн, как будто океан застывал. Хлопья слизистой пены цвета крови собирались в провалах между волнами. Слушай, пока только я, тебе придется довольствоваться моим обществом. Пока. Называй меня Харек. Ты знаешь меня только по фото, но это ничего. Меня так все называют Харек. Боюсь, что тут ничего не поделаешь. Где Гебарян? Мне очень жаль, что я тебя так принял. Это не только моя вина. Завсем забыл, тут столько произошло, знаешь? Да брось, все в порядке. Оставь это. Так что же все-таки с Гебаряном? Его нет на станции? Он куда-то улетел? Нет, нет. Он никуда не полетел и не полетит. Потому что он что? Что ты хочешь сказать? Где он? Ты уже знаешь. На ведь не произошло же, произошло. Несчастный случай. Когда? Сегодня утром. Как это случилось? Mm -hmm. Устраивайся, разбери вещи и возвращайся сюда. Ну, скажем, через час. Хорошо. Хорошо. Пожди. Что? Раз было трое, и теперь с тобой снова трое. А? Ты знаешь Сартолиуса? Так же, как и тебя по фотографии. Он в лаборатории наверху и не думаю, чтобы он вышел оттуда до ночи. Но Во всяком случае, ты его узнаешь. И если увидишь кого-нибудь другого, понимаешь? Понимаешь, да? Не меня и не Сарториуса, понимаешь, да? То то, что не делай ничего. Кого я могу увидеть? Привидение? <связь> я понимаю. Дамош, я сошёл с ума. Ещё нет. Не могу тебе сказать по-другому. Пока. В конце концов, может ничего и не случится. Во всяком случае, помни. Я тебя предостерегаю. От чего? О чём ты говоришь? Гляди за собой. Поступай так, как будто будь готов ко всему. Это невозможно, я знаю. Вот ты попробуй. Это единственный выход. Другого я не знаю. Ну что я увижу? Я едва удерживался, чтобы не схватить Снаута за плечи и не встряхнуть его как следует, чтобы он не сидел вот так, уставившись в угол с измученным, обожжённым солнцем лицом, с видимым усилием выдавливая из себя по одному слову. Не знаю. В некотором смысле это зависит от тебя. Галлюцинации? Не. Это реально. Не нападай. Помни. Мы не на земле. Что ты говоришь? Именно от этого это так страшно. Помни быть начеку. Так что случилось с Гиборианом? <свят> что делает Сарториус? Приходи через час. У в дверях я взглянул на снаута ещё раз. Он сидел, согнувшись, закрыв лицо руками. ноrк, теперь я увидел, что костяшки пальцев у него покрыты запёкшейся кровью.